Аванес Туманян лжец Было ли не было, жил один царь объявил это царь по всей стране Если кто придумает такую небылицу, что я скажу, это ложь, тому я дам половину своего царства Приходит пастух, говорит: "Долгой жизни царю. У моего отца была дубинка, которой он доставал до неба и перемешивал звёзды". А что-то удивительного отвечает царь: "У моего деда была трубка, так он бывало один конец возьмёт в рот, а другим прикуривает от солнца". Вастух почесал в затылке и вшёл. Приходит портной, говорит: "Уж ты прости меня, царь. Собирался я прийти раньше, да запоздал. Вчера сильный дождь шёл. Гроза возразилась и молнией разорвала небо. Так я ходил, зашивать его". Хорошее дело сделал, говорит царь, только зашил ты -то не прочно. Сегодня утром опять дождик моросил. Ну что ли пардно ни с чем? Ходит бедняк крестьянин, а подмышкой у него мера. Тебе чего надо? Спрошуй, царь. Ты мне должен меру золота. Вот я и пришёл за ним. Меру золота? Ложь это. Не должен я тебе никакого золота. А раз это ложь, отдавай мне половину царства. Нет. Нет, правду ты говоришь. Хотел было вывернуться царь. Если правду говорю, отсыпай меру золота.